«У тебя есть с собой фотография мальчика?» — спросил он. «Можешь ли ты подробно писать его?» Впрочем, этот вопрос уже излишен. «Да, да, и то, и другое, Господи!» Какое облегчение прозвучало в его голосе. «Оставь фотографию и описание мальчика сержанту. Мы постараемся помочь, чем сумеем, на нашем уровне. Быть может, его уже подобрали в кровле, А он побоялся назвать свое имя. Или он добрался до Лондона и там угодил в полицию. Почем знать. Я так и думал. Я верил. Ты меня выручишь. и Я все принес. Из нагрудного кармана корнтел вытащил фотографию и сложенный лист бумаги. Он постарался скрыть смущение и торжество. Он заранее заготовил фотографию и описание пропавшего в уверенности, что добьется своего. Линли угрюмо принял и то, и другое. Корнтел мог положиться на старого друга. Виконт шаткость никогда не подводил товарища Барбара Хеверс перечитала оставленное корнтолом описание внешности и принялась изучать фотографию. Линли тем временем вытряхивал из пепельницы окурки. За время этой встречи Барбара и Корнтелл наполнили пепельницу доверху. Специальной тряпочкой Линли тщательно протер сей сосуд. «Боже мой, инспектор, это уже просто ханжество!» — взмолилась Барбара Скоро вы налепите каждому курильщику на грудь алую букву «К». Ничего подобного. Если я не вымою пепельницу, я приму слезать ее языком. Все-таки чистить пепельницу как-то привычнее для меня. Самую малость, — добавил он, улыбаясь. Барбара не смогла удержаться от смеха. С какой стати вы бросили курить? Почему... Не желаете преждевременно сойти в могилу вместе со всеми нами? Вместе веселей, сами знаете. Линли ничего не ответил, но глаза его выдали. Взгляд украдкой скользнул к открытке, которая стояла на его столе. Вместо подставки Линли использовал чашку из-под кофе. Теперь Барбара все поняла. «Леди Хелен Клайд не курит». «Линли надеется, что когда Хелен вернется, ей покажется более привлекательным человек, бросивший ради нее курить». «И вы в самом деле думаете, что это что-то изменит?» Линли сделал вид, будто не слышал ее вопрос. «Полагаю, если мальчик сбежал из школы, через несколько дней его найдут. Либо в кровле, либо в Лондоне». «Но если он сам не появится...» Найдут его тело. Надо смотреть правде в глаза. Не знаю, только готовы ли они к этому. Барбара словно именно этих слов и дожидалась. А есть ли на свете человек готовый посмотреть правде в глаза, инспектор? Дай дождь моим корням. Дай дождь моим корням. Эти четыре слова постоянно, словно навязчивая мелодия, стучали в ее мозгу. Дебора Сент-Джеймс сидел неподвижно в своем остине на окраине городка Стоук-Поджес, уставившись на сводчатую дверь церкви Сент-Джиллс. Дебора не всматривалась в архитектурные подробности, Ее гораздо больше занимал вопрос, сколько раз за последние месяцы она твердила не только заключительную строку сонета Хопкинса, но и все стихотворение целиком. Примчание. Джерард Менли Хопкинс, 1844-1889, английский поэт. Художественная нетрадиционность и философская глубина лирики Хопкинса позволяют считать его одним из основоположников современной английской поэзии. С этого сонета начинался каждый ее день, иначе она не смогла бы встать с постели, выйти из очередной гостиницы, сесть в машину и выехать на местность, чтобы отснять еще одну пленку, Почти бессознательно, словно автомат. Но кроме утренней декламации, заменявшей ей молитву, Дебера вспоминала эти строки каждый день, стократно, всякий раз, когда какой-нибудь пейзаж или звук или сказанное кем-то слово разрушало тщательно выстроенные оборонительные рубежи. Дебора могла объяснить самой себе, отчего слова сонета вновь вспомнились ей именно в эту минуту. «Церковь Сент-Жилс. Последняя веха в растянувшемся на месяц турне». «Все пленки уже отсняты. Сегодня вечером она повернет в сторону Лондона. Не по М4, это шоссе приведет ее домой чересчур быстро, а по А4» с бесконечными светофорами, пробкой в районе Хитроу, нескончаемыми пригородами, посеревшими от копоти и зимнего сумрака. Так ей удастся хоть чуть-чуть затянуть путешествие. В этом все дело. Она не готова вернуться домой. Она еще не готова встретиться с Саймоном. Когда Дебера согласилась взяться за эту работу, сделать подборку фотографий мест, увековеченных в истории английской литературы, кажется, с тех пор миновало столетие. Они запланировали поездку в Стоук-Поджес, где Томас Грей написал «Сельское кладбище» сразу после посещения Тинтаджела и Гластонберри. Примечание. Томас Грей. 1716-1771 годы, Английский поэт-сентименталист, автор хрестоматийного стихотворения «Элегия», написанная на сельском кладбище, 1751 год. Тинтаджил, иначе Тревене, деревня в Корнуоле по преданию месторождения короля Артура. Таким образом, месячная командировка закончилась бы всего в нескольких милях от ее дома. Но Тинтаджил и Гластенбери, полные преданий о короле Артуре и Дженевре, их обреченной бесплодной любви, лишь обострили безысходное отчаяние, с которым Дебора пустилась в этот путь. Весь этот месяц притаившийся внутри хищник терзал ее, Сегодня его зубы впились в самое сердце, раздирая наиболее болезненную рану. «Не буду. Не буду думать об этом». Дебера распахнула дверь автомобиля, вытащила камеру и треножник, и, пересекая прямоугольник стоянки, направилась к воротам кладбища. Она уже издали видела, что кладбище разделено надвое, Посреди извилистой бетонной дорожки виднелась еще одна сводчатая калитка, а за ней второе кладбище. Холодновато для конца марта. Весна словно бы не собирается приходить. Кое-где на деревьях прочищали горлышки птицы, но на кладбище стояла тишина. Лишь издали из хитрого доносился порой рокот взлетающего самолета, томас Грей нашел идеальное место чтобы написать сстихтурение и чтобы в свой час найти здесь приют дебера прикрыла за собой первую калитку и пошла по дорожке между двумя рядами шпалерных роз на кустах уже появились свежие бледно зеленые листики гибкие молодые побеги тугие бутоны но их весеннее цветение казалось неуместным на фоне окружавшего запустения. За этой частью кладбища никто не ухаживал. Трава оставалась некошенной, надгробья с пьяноватой небрежностью покосились в разные стороны. Дебера вошла под свод вторых ворот, арку украшала изысканная резьба. Вероятно, чтобы уберечь ее, а также кладбище и церковь от вандалов, На одной из дубовых балок укрепили прожектор. Но предосторожность не помогла. Кто-то разбил лампу, осколки стекла усыпали землю вокруг калитки. Оказавшись на внутреннем кладбище, Девера принялась разыскивать могилу Томаса Грея. Остается сфотографировать ее, и работа закончена». Быстро скользя глазами по крестам и над гробием, она заметила кучку перьев. Казалось, какой-то авгур, совершив жертвоприношение, рассыпал по земле этот серый блеклый пух. На аккуратно подстриженной лужайке эти перышки казались крохотными облачками дыма, отяжелевшими, приникшими к земле вместо того, чтобы воспарить к небесам. Перьев было чересчур много. Некая яростная сила разбросала их во все стороны. Здесь, несомненно, шла борьба не на жизнь, а на смерть. Проследив глазами цепочку перьев, Дебера вскоре увидела и жертву. утисовой изгороди, отделявшей внутреннюю часть кладбища от внешней. Она, конечно, понимала, какое зрелище ее ждет, И все же не удержалась от слез. Глупо, нелепо так сокрушаться из-за участи несчастной печушки, твердила она себе. Но эта жестокая, насильственная смерть потрясла ее до глубины души. От птахи уцелел лишь остов, залитые кровью ребрышки, отчасти покрытые неровным в кровавых пятнах пухом. Голова исчезла, тонкие ножки и крылышки оторваны. Прежде это было голубь, теперь же пустая оболочка, не сумевшая удержать в себе жизнь. Как хрупка жизнь, как легко ее уничтожить. Нет, нет, Дебора чувствовала, как нарастает в ней мука, которой она не в силах противостоять. Надо чем-то заняться, чем-то отвлечь себя, похоронить несчастное создание, стряхнуть деловитых муравьев с наполовину оторванного выступающего ребра. Тщетная попытка. Сонет Хопкинса, защищавший Дебору от приступов отчаяния и горя, на этот раз оказался чересчур уязвимой броней. Она заплакала. Жалкое птичье тельца расплылось у нее перед глазами. Про себя Девера твердила молитву в надежде на милосердное избавление от боли. Четыре недели работа служила ей наркотиком, притупляющим страданиям. И сейчас она ухватилась за это последнее средство, отвернулась от птицы, покрепче сжимая фотокамеру озявшими руками. Дебери Сент-Джеймс заказали сделать серию фотографий местности, вдохновлявшей писателей и поэтов. С конца февраля она успела объехать Йоркшир по следам сестер Бронта, побывала в понден Понденхолле и в Хай-Уиттенс, запечатлела, воспитая Ворсвортом аббатство Тинтерн при свете луны, не пропустила Молкоп в Ламе, откуда упала Луиза Мазгров, не зал для питья воды в Бакте, где встречались другие герои, Джейн Остен, бродила по полям близ Эшби де Зуч, еще помнившим сражение, перекроившее историю Англии. Везде, где она побывала, сам пейзаж и связанные с ним произведения литературы вдохновляли работу Деборы. Но сейчас, осматривая местность, где ей предстояло закончить съемки, выделив взглядом два объекта возле самой церкви, несомненно, те самые надгроби, ради которых она сюда и явилась, Дебера почувствовала в глубине души легкое недовольство. «Господи, как же ей удастся придать поэтический облик столь заурядному сооружению!» Оба надгробья были похожи, как близнецы, замшелые плиты, положенные на кирпичное основание. Внимание привлекали разве что надписи, оставленные за двести лет посетителями, многие из которых не поленились нацарапать свое имя на камне. Вздохнув, Дебера отступила еще на шаг, всматриваясь в церковь. Да и здание... Особенно живописным не назовешь. Два совершенно разных архитектурных периода боролись в этой постройке, то отрицая друг друга, то сливаясь воедино. Строгие оконные проемы XV века в стиле Тюдор, утопающие в выцветшей кирпичной стене, соседствовали со стрельчатыми арками из древнего кремня и известняка нормандского периода раздражающее отсутствие художественной цельности. Дебора продолжала хмуриться. Это провал. Она вытащила из сумки с камерой рукопись книги, написанной кембриджским профессором, которую и должны были иллюстрировать фотография. Разложив несколько листов на надгробье, венчавшем могилу Томаса Грея, Дебора просмотрела не только элегию, написанную на сельском кладбище, но и профессорский комментарий. Ее внимание привлекла одиннадцатая строфа стихотворения. Сосредоточившись, проникаясь пониманием, Дебора перечитала «Вообще над мертвыми истлевшими костями трофеи зиждутся, надгробия блестят». Вообще глаз почести гремит перед гробами, Угасший пепел наш они не воспалят. Примечание здесь и далее в переводе Жуковского. Подняв голову, она увидела кладбище таким, каким описывал его Томас Грей. Теперь она знала, что ее фотография должна отразить простоту и ясность жизни, что именно это поэт пытался передать своим читателям. Убрав бумаги с надгробья, Дебора принялась расставлять треножник. Ей не потребуется никаких уловок, никаких ухищрений мастерства. Простая фотография, свет и тени — Правильно рассчитанный угол и глубина передадут невинную прелесть вечернего сумрака. Дебора старалась сфотографировать все небогатые подробности этого клочка земли, где спали вечным сном деревенские предки Грея. Напоследок она сфотографировала и Тис, давший тень поэту, писавшему под ним эти строки. Завершив работу, Дебора отошла от камеры и посмотрела на восток, в сторону Лондона. Да, больше оттягивать встречу нельзя. Нет больше никаких причин медлить вдалеке от дома. Но ей требовалось как-то приготовиться к свиданию с мужем. Чтобы укрепить свой дух, Дебора решила зайти в церковь. И прямо посреди Нефа, Едва она вошла в церковь, Дебера увидела эту восьмиугольную мраморную купель для крещения, казавшуюся совсем маленькой под высоким сводчатым потолком. Все стороны купели были украшены искусной резьбой. Два высоких оловянных канделябра нависали над ней, свечи ждали, чтобы их зажгли для церемонии, отмечающий принятие еще одного ребенка в общину христиан. Подойдя к купели, Дебора коснулась рукой ее отделки из гладкого дуба. На мгновение, на одно только мгновение, она разрешила себе вообразить, как держит в руках младенца, как легкая головка касается ее груди, как малыш испускает негодующий вопль, когда вода, Капает на нежный, беззащитный лоб. Дебора почувствовала, как крохотная, хрупкая ручонка сжимает ее палец. На миг она забыла, что вновь четвертый раз за полтора года лишилась ребенка. Не сумела выносить дитя Саймону. Позволила себе поверить, что она не лежала в больнице. Не было этого последнего разговора с врачом. Не было Но хотела она того или нет, Дебора вновь слышала его слова. Аборт не обязательно лишает женщину способности к рождению, но в некоторых случаях подобное может произойти и Вы сказали, это было шесть лет назад. Могло иметь место осложнения, рубцевание, например. Точнее мы сможем сказать только после полного исследования если вы и ваш супруг пожелаете. Нет. Врач сразу все понял. Значит, вы ему не сказали? Мне было восемнадцать. Это случилось в Америке, он не знает. Он не должен. Деберу вновь охватила паника. Она слепо нащупала небольшую дверцу, отделявшую ее от ряда сидений, распахнула ее и упала на стул. — У тебя не будет ребенка. — Никогда не будет, — безжалостно твердила она себе, расстравляя рану. — У тебя мог быть ребенок в тот раз. Ты могла почувствовать, как трепетная жизнь зарождается и растет в твоем теле, но ты уничтожила ее, отреклась от нее, выбросила прочь. Теперь ты расплатишься. Ты понесешь ту кару, какой заслуживаешь. Ты никогда не родишь Саймону ребенка. Другая женщина могла бы это сделать. Быть может, когда-нибудь это и произойдет. Но союз твоей любви с его любовью, твоего тела с его телом, никогда не произведет на свет дитя. Никогда. Никогда. Да никогда. Дебра уставилась на развешенные над сиденьями подушечки, на которых молящиеся преклоняют колени, посреди каждой подушечки вышит крест, и все они призывали Дебору обратиться к Господу за утешением в ее безбрежной скорби. Разложенные повсюду пыльные сборники гимнов красных и голубых переплетах подсказывали слова хвалы и благодарения. На дальней стене висели венки из пожухших шелковых маков. Даже на таком расстоянии Дебора различала подписи. Герл-скауты, Браунис, Рейнджеры, Стоук, Поджеса. Нет. И здесь ей не найти покоя. Покинув свое место, Дебера подошла к ограде алтаря. Здесь ее также ждала весть. Желтые буквы на выцветшей голубой дорожке, устилавшей каменные ступени. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». «Успокою», — горько вздохнула она, — «утешение, но не исцеление, не чудесное исправление содеянного, даже не прощение. Для меня не будет чуда, не будет вот лурда, лечение наложением рук, отпущение грехов». Она вышла из церкви. Солнце уже близилось к закату, Дебора подобрала свое снаряжение и пошла по тропинке вниз к своей машине. У внутренней сводчатой калитки она в последний раз оглянулась на церковь. Последние лучи заходящего солнца превратились в ореол над деревьями позади церкви, над древней нормандской колокольней. В другое время Дебора тут же взялась бы за фотоаппарат чтобы сохранить навеки игру оттенков вечернего неба, те потрясающие краски, какими прощается с землей умирающий день, но сейчас она могла лишь любоваться постепенным угасанием света и красоты. Теперь она знала, что обязана нынче же вернуться домой и предстать лицом к лицу перед Саймоном, перед его не подозрений, не ставящие никаких условий любовью. На тропинке у самых ее ног запрыгали что-то сердито вереща две белки. Они вырывали друг у друга какой-то лакомый кусочек и ни за что не желали уступать. Вот они помчались вокруг изысканного мраморного надгробия на краю кладбища, вскарабкались на невысокую в полчеловеческого роста стену, отгораживающую церковные земли от прилегающей фермы. Ее не видать за высокими размашистыми елями. Белки принялись бегать взад-вперед по стене, то одна, то другая отваживалась перейти в нападение. Они пустили вход и передние лапы, и зубы, и, наконец, задние лапы, А столь драгоценная пища тем временем сварилась на землю. Белки отвлекли дебору от тяжелых мыслей. Хватит, эй! окликнула она их. Нечего драться, оно ну перестаньте. Она подошла поближе к зверюшкам, и те, испугавшись, удрали на дерево. Вот так-то лучше. Сколько можно драться? Проговорила дебора следя взглядом за их передвижениями по нависавшими над кладбищем ветвям. Ведите себя как следует. Ссорится нехорошо, тем более здесь. Одна белочка забралась в развилку, образованную отходящим от ствола суком, другая исчезла из виду. Оставшаяся белка следила за Деброй блестящими глазками, чувствуя себя в полной безопасности. Успокоившись, она принялась охрашиваться, лениво потирая лапками мордочку. «Того, гляди, устроится поспать». «На твоем месте я была бы на стороже», — посоветовала ей Дебора. «Та хулиганка, небось, столько и выжидает момент, чтобы напасть на тебя». «Где она затаилась, как ты думаешь?» Дебора принялась отыскивать глазами вторую белочку, переводя взгляд с одной ветки на другую, Потом она посмотрела вниз. «А что, если она такая хитрая?» Голос ее замер, во рту пересохло. Слова и мысли разом покинули ее. Под деревом лежало тело. Голое тело ребенка. Страх словно парализовал ее. Дебери казалось, будто ей в позвоночник вонзился ледяной пруд, обездвиживший ее. Все подробности страшной картины, увеличиваясь до неправдоподобных пропорций, врезались в ее сознание. Губы ее непроизвольно раскрылись. Холодный воздух с силой ворвался в легкие. «Почему она не кричит?» «Только пронзительный вопль!» Выпустит этот воздух наружу, освободит ее легкие, иначе они лопнут. Но она не могла кричать. Да и что толку? Поблизости никого нет. Она могла лишь шептать «Боже!» «Боже!» А потом непроизвольно, бессмысленно «Саймон!» Она хотела бы отвести взгляд, но против собственной воли все смотрела и смотрела, сжимая пальцы в кулаки, напрягая мускулы, пытаясь убежать, но что-то все не отпускало ее. Ребенок лежал на животе у самой стены, на клумбе отцветшего крапивника. Волосы коротко подстрижены. Мальчик. Мертвый. Давно уже мертвый. Если бы даже Дебора попыталась в истерике убедить себя, будто ребенок жив, он только уснул, она бы все равно не смогла поверить, что он спит совершенно голый на улице, осенним вечером, когда с каждой минутой воздух становится все более промозглым, что он улегся спать под сосной, где еще холоднее, чем на открытом месте, под угасающими лучами закатного солнца. И как можно спать в подобной позе? Весь вес тела приходится на правое бедро, ноги раскинуты, правая рука неловко подвернута, словно сложена вдвое. Голова откинулась влево. Лицом он уткнулся в землю, в ползучие растения. Однако кожа розовая. Почти красная. Ведь это признак жизни, Биение пульса, притока крови. Белки возобновили свою возню, Они спрыгнули с дерева, предоставившего ему бежище, приземлившись прямо на неподвижное тело у подножия сосны. Первая белка зацепилась лапкой за кожу на левом бедре мальчика. Пленница громко заверещала, отчаянно вырываясь. Ее преследовательница приближалась, она же спешила удрать. Рывок, еще рывок! Кожа на ноге мальчика лопнула и белка умчалась прочь. Дебера убедилась. В маленькой ранке, оставленной когтями зверька, не проступила кровь. Как странно, подумала она, но тут же вспомнила, что после смерти кровотечения не бывает. Это привилегия живых. И тут она закричала. Повернулась спиной, бросилась бежать. Однако страшная картина уже отпечаталась в ее мозгу с такой ясностью, что Девера никуда не могла уйти от нее. Она видела все — осенний лист, запутавшийся в каштановых волосах, шрам в форме полумесяца вокруг левой коленки, у копчика грушеобразная родинка. Слева вдоль всего тела, насколько она могла разглядеть, большая ссадина, словно мальчика тащили по земле. Может быть, он уснул? Он уснул, но даже с расстояния в два ярда Дебера успел заметить о многом поведавшие следы на запястьях и лодыжках, Ярко-белые обручи о мертвевшей коже на фоне красной воспаленной плоти. Она догадывалась, что означают эти следы. Она понимала также, о чем говорит множество одинаковых круглых пятен ожогов на тонкой коже с внутренней стороны руки. Он не уснул. Он мертв. И смерть была жестока к нему. «Господи! Господи!» — закричала она. Крик словно придал ей сил. Дебера побежала к машине. Саймон Алкорт Сент-Джеймс затормозил у линии полицейского ограждения, выставленной перед въездом на стоянку у церкви сент джилс Свет фар на мгновение выхватил показавшееся совсем белым лицо молодого неуклюжего констебля, назначенного охранять этот пост. Зачем, собственно, понадобился тут дежурный? Ведь церковь, хоть стоит и не на отшибе, но не так уж близко к соседним домам, и толпы любопытных на дороге отнюдь не видно. Потом Сент-Джеймс вспомнил, что остается не более часа до вечерней воскресной службы. Сегодня прихожан не пустят в церковь. Дальше на узкой дорожке он разглядел яркую дугу света. Там собрались полицейские машины. Назойливо в постоянном пульсирующем ритме вспыхивал синий свет. Кто-то так и оставил невыключенную мигалку на крыше машины. Сент-Джеймс отпустил ручное сцепление и вытащил ключи зажигания. Он неловко выбрался из машины. Левая нога, скованная протезом, уперлась в землю под неправильным углом, и Сент-Джеймс едва не упал. Молодой констебель внимательно смотрел, как Сент-Джеймс выпрямляется, ломая голову, что положено делать в таких случаях, «Помочь калеке или приказать ему покинуть запретную зону?» В итоге полицейский выбрал последнее, более привычное ему решение. «Здесь нельзя останавливаться, сэр!» — рявкнул он. «Идет расследование!» «Я знаю, констебль. Я приехал за своей женой. Мне звонил ваш инспектор. Она обнаружила тело. «А вы мистер Сент-Джеймс?» «Тогда извините». Констебль откровенно рассматривал вновь прибывшего, словно пытаясь удостовериться, тот ли он, за кого себе выдает. «Я вас не сразу узнал». Сент-Джеймс ничего не ответил, и молодой человек продолжил. «Я видел вас в новостях неделю назад, но там вы них...» «Разумеется», — прервал его Сент-Джеймс, Прекрасно догадываясь, о чем думал этот глупец. Лишь в последний момент неуместные слова замерли у него на губах. Разумеется, в телевизионной передаче он не выглядел калекой. С какой стать? Он стоял на ступенях здания Верховного суда, рассказывал корреспонденту, как в только что завершившемся процессе анализ ДНК помог определить личность преступника и совершенно не был похож на инвалида. Камера демонстрировала только его лицо, не показывая, что авария сотворила с его телом. «Где моя жена?» — спросил он. Констебль махнул рукой в сторону дорожки, отходившей от шоссе. «Она в том доме. Оттуда она звонила нам». Сент-Джеймс кивком поблагодарил констебля и поспешно пересек шоссе. Указанный ему дом стоял чуть в стороне, за распахнутыми створками кованых железных ворот, открывавших проем в кирпичной стене. Ничем не примечательное здание, крытое желобчатой черепицей, гараж на три машины, на всех окнах одинаковые белые занавески. Сад перед домом отсутствовал. Подъездная дорожка упиралась в невысокий склон, который вместе со стеной отгораживал дом от дороги. Переднюю дверь, сделанную из цельного куска матового стекла, обрамляла белая деревянная рама. Сент-Джеймс позвонил. Дверь открыла женщина в полицейской форме и провела его в гостиную в дальней части дома. Здесь, на обитых ситцем стульях и на софе, возле кофейного столика, расположились четыре человека. Сент-Джеймс приостановился в дверях. Открывшаяся сцена напоминала старинные картины. Двое мужчин и две женщины словно позировали в студии художника, противостоя друг другу и тем самым уравновешивая композицию. Мужчины были одеты в обыкновенные деловые костюмы, но их профессия угадывалась с первого взгляда. Оба сидели напряженно, наклонившись вперед. Один держал наготове блокнот, другой вытянул руку, видимо, подкрепляя этим жестом свою реплику. Женщины сидели молча, неподвижно, не глядя друг на друга. Похоже, они готовились к новым расспросам. Одной из двух женщин едва ли сравнялось семнадцать. Махровый халат повис на ней бесформенными складками. Один манжет был перепачкан шоколадом. На ногах толстые вязаные носки, чересчур большие для нее, с грязными подошвами. Маленькая болезненно бледная девчушка. Губы потрескались, словно от сильного ветра или безжалостного солнца. Нельзя назвать ее непривлекательной. Нет, она миленькая, легкая, как дымка. Но сразу видно, как ей не может, Особенно на фоне Деборы, подобной пламени. Деборы с копной огненных волос и кожей цвета слоновой кости. Несколько раз за время последней поездки жены Сент-Джеймс порывался выехать ей навстречу, но Дебора отказывалась повидаться с ним в Йоркшире или в Бате. В результате разлука продлилась почти месяц. Они общались только по телефону, и эти разговоры становились все более принужденными. Дебора вся глубже уходила в себя, и ее уклончивая речь позволяла Саймону лишь догадываться, как она поглощена скорбью, А так и не родившимся ребенке. Но любую его попытку заговорить на эту тему жена тут же отвергала односложным Не надо, прошу тебя. И теперь, когда Саймон глядел на жену, впитывая ее присутствие, будто одного этого соприкосновения взглядами было достаточно, чтобы вновь привязать ее к себе, он впервые осознал, Какому риску подверг себя и всю свою жизнь, верив в свою любовь Дебори? Она подняла взгляд, увидела его и улыбнулась, но в глазах у нее стояла боль. Эти глаза не умели лгать ему. Саймон. Все остальные тоже обернулись к двери. Саймон прошел через комнату, встал за спиной у жены, коснулся ее ярких волос. Он хотел бы поцеловать ее, прижать их к груди, сообщить ей всю свою силу, но он чувствовал себя вправе всего лишь спросить. — Ты как? — Все в порядке. Не знаю, с какой стати они вызвали тебя. Я бы и сама доехала до Лондона. Инспектору показалось, что тебе нехорошо. Полагаю, сказался шок, но я уже оправилась. И лицо ее, и фигура противоречили сказанному. Под глазами отпечатались темные круги, одежда мешком висела на ней. Саймон видел, как сильно она похудела за прошедшие четыре недели. В душе его зародился страх. Одну минуту, миссис Сент-Джеймс, сейчас мы отпустим вас. Старший из двух полисменов, вероятно, сержант, на которого возлагалась обязанность снять предварительный допрос, сосредоточил все внимание на девушке. «Мисс Фелдт», — обратился он к ней, — «разрешите называть вас Сесилия?» Девушка кивнула, но на лице проступила настороженность, словно обращение по имени показалось ей какой-то ловушкой. Насколько я вижу, вы больны? Больна? Девушка, похоже, не понимала, что подобный наряд в шесть часов вечера уместен только для больного. Я? Нет, я не больна. И не болела вовсе. Может, немного простудилась, но это же не болезнь, ничего особенного. В таком случае мы можем повторить все еще раз напоследок. Продолжал полисмен. Надо ведь убедиться, что мы ничего не перепутали. Хотя он построил последнюю фразу, как вопрос, прозвучала она скорее приказом. Еще один раунд допроса явно превышал силы Сицилии. Девушка выглядела страшно усталой, измужденной. Скрестив руки на груди, опустив голову, она из-под лобья изучала присутствовавших как если бы недоумевала. Зачем они вообще собрались в ее доме? Правой рукой она рассеянно водила по левому локтю вверх-вниз, вверх-вниз, а затем вокруг руки, будто поглаживая. «Не думаю, что я смогу еще чем-нибудь вам помочь», — возразила она. Девушка старалась говорить спокойно, но голос выдавал нетерпение. Дом стоит не так уж близко к дороге. Вы сами это видели? Я ничего не слышал. Я тут целыми днями ни звука не слышал. И ничего не видела, это уж точно. Ничего подозрительного. Никаких признаков того, что маленький мальчик, маленького мальчика, слова давались ей с трудом, Она запнулась, на мгновение прекратила поглаживать локоть. Потом это движение возобновилось. Второй полицейский прилежно записывал каждое слово огрызком карандаша. Вероятно, ему пришлось не один раз за вечер записать этот монолог, но он и виду не подавал, будто все это уже слышал. «Ну, вы же понимаете, почему мы пришли к вам?» — заговорил сержант. — Ваш дом стоит ближе всех к церкви. Если кто и мог услышать что-нибудь подозрительное, заметить убийцу, так это вы? Вы или ваши родители? Но вы ведь говорите, что они в это время отсутствовали? — Это мои опекуны, — уточнила девушка. — Мистер и миссис Стридер. Они сейчас в Лондоне. Вернутся сегодня вечером. Они были здесь в выходные, в пятницу, в субботу. Девушка поглядела в сторону камина. На каминной доске выстроился ряд фотографий. Среди них трое молодых людей, вероятно, дети стридеров. Они уехали в Лондон вчера утром. Поехали на выходные, чтобы помочь дочери с переездом в новую квартиру. Получается, вы тут совсем одна. «Меня это устраивает, сержант», — отпарировала она. Ответ прозвучал совсем по-взрослому. В нем не было вызова, только бесхитростное принятие реальности, как она есть. Обреченность в ее голосе заставила Сент-Джеймса призадуматься, как девушка попала в этот дом. Жилье казалось удобным, Обжитым. Хозяева явно больше заботились об уюте, нежели о моде. Комната тесно заставлена хорошей мебелью. На полу шерстяной ковер. На стенах акварели. На каминной доске корзина искусственных цветов, расставленных без особого вкуса, но с любовью. На полке пониже большой телевизор и видеомагнитофон. Повсюду книги, журналы. Есть чем занять досуг. Но девушка здесь чужая. Она сама так сказала. И фотографии на каминной доске подтверждают ее слова. А печальная, усталая интонация свидетельствует, что изгоем она себя чувствует не только здесь, а повсюду. Но ведь сюда доносятся звуки с дороги, правда? Настаивал сержант. Вот мы тут сидим, а мимо проезжают машины. Мы же их слышим. Все прислушались, проверяя справедливость его утверждения. Словно по сигналу мимо пронесся грузовик. Никто обращает на них внимание. Удивилась девушка. Машины все время проезжают по шоссе. Вот именно, усмехнулся сержант. Вы считаете, его обязательно привезли на машине? Но почему? Вы сказали, тело мальчика нашли в поле позади церкви. По-моему, оно могло попасть туда, с другой стороны. Есть еще несколько путей. И если подобраться по одному из них, ни я, ни стридеры, ни соседи ничего бы не заметили. Даже если бы мы просидели на дежурстве все выходные напролет. «Несколько других путей?» — переспросил сержант. Новая информация явно возбудила в нем любопытство. «Можно пройти через то самое поле, оттуда, с фермы?» — пояснила девушка. «Через поле Грея. Оно примыкает к церкви. Вы обнаружили там что-нибудь?» — подтверждающее данное предположение, — спросил сержант у Деборы. — Я? — Всполошилась Таня. «Да — Нет. Но я и не искал следов. Я ни о чем таком не думала. Я приехала на кладбище, чтобы сделать фотографии. И этим и занималась. А потом увидела тело. Я запомнила только, как он лежал. Его швырнули на землю, будто куль с зерном. Да, швырнули. Сержант уткнулся взглядом в свои руки. Больше он ничего не сказал. В тишине послышалось громкое урчание. Второй полисмен низко опустил голову, видно смущенный тем, что творилось у него в желудке. Сержанту этот звук словно напомнил, где он находится, чем он занят и как долго. Он неторопливо поднялся на ноги и все остальные последовали его пример. «Завтра вы обе подпишите свои показания», — объявил сержант женщинам. Кивнув на прощание, он вышел из комнаты. Его напарник пошел за ним. Через мгновение оставшиеся услышали, как захлопнулась дверь дома. Сент-Джеймс обернулся к жене. Он видел, что Дебери не хочется оставлять Сесилию одну, Ситуация сблизила их. Они сплотились перед лицом неясной угрозы. «Спасибо большое», — поблагодарила Дебора, девушку. Она потянулась было, чтобы дотронуться до руки сесили но та резко отпрянула, хотя тут же извинилась взглядом за эту непроизвольную реакцию. «Похоже, зайдя к вам позвонить, я навлекла на вас неприятности». «Наш дом ближе всего к дороге», — ответила Сосилия. «Полицейские так и так пришли бы к нам. К соседям они наверняка тоже заглянут. Вы тут ни при чем». «Да, верно. Ну что ж, все равно спасибо. Надеюсь, теперь вы сможете отдохнуть». Девушка сглотнула в замешательстве. Опять обхватила себя за локти. Отдохнуть, повторила она, словно впервые пробуя на вкус это слово. Супруги вышли из дома, пересекли подъездную дорожку и направились к шоссе. Сент Джеймс отметил, что жена держится на некотором расстоянии от него. Длинные волосы упали Дебри на лицо, мешая мужу взглянуть ей в глаза. Сент джеймс подыскивал какие-то слова. Впервые за годы их брака он чувствовал, как их что-то разделяет. Месяц ее отсутствия превращался в непреодолимую бездну. Дебора, любимая. Голос мужа остановил Дебору у самых железных ворот. Услышав его, она судорожно схватилась рукой за одну из металлических перекладин. Ты не должна нести этот груз одна. Это шок. Я не была готова. Разве можно заранее знать, что под деревом наткнешься на мертвого мальчика? Да еще совершенно голова. Я не об этом говорю. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Дебора все еще прятала от мужа лицо. Она даже руку приподняла в попытке остановить его, но рука бессильно упала. Сент-Джеймс видел, как слабы и неуверены ее движения, и корил себя за то, что позволил жене уехать так скоро после потери ребенка. Конечно, она непременно хотела сделать заказанную ей работу, но он мог настоять, чтобы Дебора задержалась до полного выздоровления. Он коснулся ее плеча, провел ладонью по волосам. «Любовь моя, тебе всего двадцать Времени достаточно. У нас еще много лет впереди. Доктор, я не хочу». Дебора оторвалась от кованной решетки ворот и быстрыми шагами перешла на другую сторону улицы. Саймон догнал ее уже у машины. «Прошу тебя, Саймон, пожалуйста, не будем об этом. Не надо настаивать». «Разве ты не понимаешь? Я и так вижу, что происходит с тобой, Дебора. Надо положить этому конец. Прошу тебя». В голосе жены слышались слезы, и, как всегда, Саймон уступил ей. «Хорошо, давай я отвезу тебя домой». «За твоей машиной мы вернемся завтра». «Нет». Она распрямилась, улыбнулась дрожащими губами. «Я в полном порядке. Пусть только полиция разрешит мне уехать на Остине. Завтра у нас обоих много дел. Некогда будет возвращаться сюда». «Мне это не нравится. Я в порядке. Честно». Саймон ясно видел. Дебора старается держаться подальше от него. Месяц прошел в разлуке, но она по-прежнему замкнута в своем горе. И это было для него страшнее любого другого удара. Ты уверена? Он повторил свой вопрос, заранее догадываясь, каков будет ответ. Вполне, вполне. Констебль, во время их беседы, деликатно смотревший в сторону церкви, теперь обернулся и жестом указал обоим, что они могут пересечь линию полицейского ограждения. Муж и жена пошли по дороге. Путь в темноте им указывали огни полицейских машин. Вокруг машин команда экспертов собирала в специальные пакеты улики с места преступления. В тот момент, когда Сент-Джеймс и его жена подошли к машине дебры от группы полицейских отделился крепко сбитый мужчина. Узнав супругов, он приветствовал их взмахом руки и подошел поближе. Инспектор Канерон напомнил он свое имя Сент-Джеймс. Мы с вами встречались в Брэмшилле восемь месяцев назад. Вы читали лекцию о восстановлении катализатора из осадка. «Сухая наука», — ответил Сент-Джеймс, протягивая руку инспектору. «Вы не уснули во время той лекции?» Каннерн осклабился. «Ну, разве что на минутку задремал. Нам редко приходится иметь дело с такими материями. С вас хватит и этого», — кивнул Сент-Джеймс в сторону кладбища. Инспектор тяжело вздохнул, под глазами у него набрякли темные мешки, свидетельствовавшие о постоянной усталости. Он слишком раздался и с трудом носил собственное тело. Бедный малыш, пробормотал он, чего только в жизни не насмотришься, но никогда не привыкнешь к убийству ребенка. Значит, это убийство похоже на то. Хотя концы пока не сходятся. Его вот-вот упакуют. Хотите взглянуть на него? Дебора наконец-то стояла вплотную к нему, так что сент джеймс отнюдь не порадовала перспектива осматривать найденный ею труп. Неважно, бегло или подробно. Ну, что поделать, он эксперт. Крупнейший авторитет в области судебной медицины. Он не может отмахнуться от подобного приглашения под тем предлогом, что ему неохота заниматься осмотром тела в воскресный вечер. «Поди, Саймон!» Послышался возле его уха голос Деборы. «Я поеду вперед. Ужасный день. Мне бы хотелось поскорее сесть в машину. Скоро увидимся, верно?» Послушно произнес он в ответ, «За обедом?» Примеряющим тоном подхватила она и тут же добавила, «Боюсь, после такого у нас обоих испортится аппетит. Я закажу что-нибудь легкое, хорошо?» «Что-нибудь легкое, да, хорошо». Саймону казалось, будто огромный камень придавил его. Вот она садится в машину, в машине зажигается свет, Волосы вспыхивают, золотистые искорки пробегают по бронзе локонов. Кожа сияет, точно густые свежие сливки под солнечным лучом. Она захлопнула дверь, включила зажигание и тронулась с места. Саймон заставил себя не провожать глазами исчезавшей в ночи Остин. Где тело? Повернулся он к Канарону. Сюда. Сен-Джеймс последовал за инспектором. Тот повел его не на кладбище, а на примыкавшее к нему поле Грея. С одной стороны возвышался во тьме памятник поэту. Почва к концу зимы приобрела красно-коричневый оттенок и сильно до головокружения пахло перегноем. Еще месяц и новая жизнь пробьется из-под земли к солнцу. Никаких следов, — комментировал Канерон, продвигаясь к проволочному ограждению, за которым высилась живая изгородь. Полиция прорезала отверстие в этой ограде, расчищая путь ко второму полю, где нашли тело мальчика. Похоже, убийца пронес тело через кладбище, а потом перебросил его через стену. Иначе сюда никак не подберешься. А с фермы Сент-Джеймс махнул рукой в сторону окон, светившихся вдалеке за полем. Опять-таки нет следов. К тому же там три сторожевых пса. Они бы мертвого разбудили, если бы кто-нибудь попытался пройти мимо них. Они уже подходили к небольшой рощице, Под деревьями мелькали лучи фонарей, негромко переговаривались все еще не закончившие работу полисмены. Кто-то из них рассмеялся. Как и все профессионалы, служаки из Слоу давно привыкли к виду насильственной смерти. Но, видимо, Каннерон так и не нарастил себе толстую шкуру. Коротко извинившись перед спутником, он решительно направился к группе людей, столпившихся под деревом, резко, горячо заговорил с ними, размахивая руками. Когда он вернулся, лицо его вновь приняло бесстрастное выражение. «Слишком разнервничался», — отметил про себя Сент-Джеймс. «Прошу вас вот сюда». Остальные полицейские расступились, пропуская Сен-Джеймса. Возле трупа полицейский фотограф разбирал свои принадлежности. На миг он приподнял голову, затем вновь наклонился, упаковывая камеру в большой кейс.